Похоже, такого поворота событий пришельцы представить не могли. Сначала его уговаривала и убеждала Наташа. Она использовала все доступные ей эмоциональные, этические и логические доводы, припомнила даже древнеримское правило «договоры должны соблюдаться», свлила все мыслимые блага как земного, так и галактического ассортимента. Он же, изображая на лице упоение собственной значимостью, сидел в кресле, вытянув ноги в пыльных сапогах, пил пиво туборг из ледяной бутылки и изощрялся, изобретая все новые формы вежливых, но категорических отказов. При этом с усмешкой думал о себе, что человеку, умеющему часами бродить по торговым кварталам Бомбея, Манилы, Стамбула, при этом ничего не покупая, наводящему страх и уныние на самых прожженных стивидеров и агентов по снабжению в портах трех континентов, не страшны никакие пришельцы. Слабо им по-настоящему торговаться. «Ладно, Натали, давай заканчивать. Я сказал все. Да и устал порядочно. Соглашайтесь, ваша позиция отдает дешевым снобизмам». Непременно вам подавай право первой ночи. Поразмысли там вместе с хозяевами спокойно. И поймите, что я прав, а мне пора домой, честное слово. Наташа молчала, и он продолжил. «Не думаю, что они меня тут задержат навечно. Принципы не позволят. Уважение прав человека, свободы, воли и так далее. А если я, упаси бог, ошибаюсь...» то и это предусмотрено. Когда-то я был довольно неплохим минером и на всякий случай сообразил тут кое-что. Он похлопал ладонью по крышке контейнера. «Пятьсот грамм гексогена, взрыватель тройного действия с секретом. Как говорится, в случае моей смерти прошу не обижаться». «Да, Дим, — сказала Наташа, — они тебя неправильно просчитали». И я тут виновата. Они ведь через мое восприятия и мои чувства тебя оценивали, поскольку датчик ты отключил. А я и вправду поверила, что ты все сделаешь как надо. А я и сделал как надо. Разве нет? Или ты, кроме как по-ихнему, думать сейчас не можешь? Я сейчас как раз по-своему думаю, и мне грустно, что я снова в тебя ошиблась». «Сейчас мне придется уйти. Свою роль я сыграла. Я уйду, мы опять расстанемся. Теперь уже навсегда. А что и как будет со мной, я не знаю». Лицо у нее стало потерянным и несчастным. Воронцов ее искренне пожалел. Кем бы она ни была на самом деле, и какую бы цель в этой роли не преследовала, в ней оставалось то что делала ее так похожей на живую женщину, его Натали. «Пожалуй, ты все же не во мне, а в себе опять ошиблась», — сочувственно сказал он. «Ну да бог с ним. Ты лучше попроси, чтобы они тебе там, в Москве, память сохранили. Заслужила. И я бы к такой просьбе присоединился, да боюсь, моя просьба для них теперь неубедительна». Вряд ли они меня спокойно видеть и слышать могут. А так бы, конечно, что им стоит? Не фашисты же они. У живого человека память стирать. «Попрошу», — покорно согласилась она. «Только не знаю, лучше мне будет или хуже». Отчего же хуже? Новые впечатления всегда полезны. Жизненный опыт, опять же. А там, глядишь, и наяву встретимся». «Будет настроение, позвонишь мне. Запомни телефон. В ближайший месяц я отвечу, пока снова в море не соберусь. А то и сам позвоню, если ты меня вспомнишь, конечно. В любом случае, позвони и все расскажи. Ей, той, что в Москве, она сейчас о многом жалеет».